Эпизод 49. Тёмные, которые играют в игры. Редос Влада порадовал. По-хорошему так порадовал. Таким, по его мнению, и должны были быть крупные столицы, да и маленькие городки, если уж на то пошло. Никаких извилистых путей, пересекающих себя ни по одному разу, никаких тупичков, узких проулков и внезапно возникающих на твоем пути преград. Это мило. Когда ты на отдыхе, скажем, в приморском городе, и можешь себе позволить поплутать по пути из точки А в точку Б, наслаждаясь окружающими видами и самим процессом прогулки. Но совершенно бессмысленно в мегаполисе или просто городе, в котором работаешь. Поэтому только строгая планировка, ровное деление на районы, прямые линии, широкие, не заставляющие человека чувствовать себя зажатым между каменными гигантами проспекты. Внятная логистика и очевидные маршруты таковым Влад Келлер увидел Редос. Своей планировкой северная столица темных земель некоторым образом походила на земной Санкт-Петербург, с той лишь незначительной разницей, что доходные дома здесь отсутствовали как класс, полуразрушенных зданий тоже не имелось, а архитектура не была приведена к единому знаменателю. Ну и людей здесь не было, в смысле жителей полно, а людей нет». Именно потому, что проживали в Редосе все входящие в состав темного союза расы, внешний вид города менялся от района к району, в которых те проживали целыми анклавами. Грубые, но добротные, способные, казалось, выдержать прямое попадание авиабомбы Орачьей постройки, соседствовали с изящными, стремящимися ввысь кварталами ситанов, а похожие почему-то на тайские морские скалы жилища акманов с приземистыми, но вместительными, как армейские казармы, жилищами агрынов. Диаспора темных эльфов вообще располагалась под землей в мрачных, освещаемых лишь светящимися грибами коридорах, целую систему которых эти любители пещер создали прямо под ногами других рас. Цалеж приглашала своего спутника и спасителя остаться и погостить у нее дома. В числе предлагаемых благ даже фигурировало рукотворное подземное озеро с подсветкой из фосфорицирующих медуз. Но Влад отказался. Во-первых, потолок давил на голову, а во-вторых, он добирался до Редоса вовсе не для того, чтобы день за днем кувыркаться с темной эльфийкой, как бы она ни была хороша в постели. У него была цель — А также имелся некий план, и поэтому они женщины, расстались у входа в подземелье, выглядящим как спуск на станцию метро, только без столб снующих людей, почему-то никто не спешил в гости к Дроу, рекламы и вывески московского метрополитена. — Закончу со своей командой обязательно тебя навещу, — сказала Цалеж напоследок. — Как устроишься, оставь для меня адрес в таверне у этого спуска в коридоры. — Договорились, — кивнул призванный герой. Получил поцелуй в щеку и остался один. Точнее, в компании со светлой эльфийкой, на шее у которой красовался блокирующий магию ошейник. Во рту кляп, а руки были связаны за спиной. Тут, в сердце темного союза, подобный вид никого не удивлял. По правде сказать, Влад обошелся бы одним только ошейником. Но пленница не оставила ему выбора. Имени своего она до сих пор не назвала. При любой возможности пыталась вцепиться ногтями в лицо. а потеряв подвижность конечностей, перешла к постоянным оскорблениям. От кого другого попаданец уже давно избавился, как от ее напарника, например, продав его цалеж. Но эта конкретная представительница заморского народа все же была магом и именно порталистом, а значит имела в глазах попаданца определенную полезность, и мужчина надеялся с ней договориться. «Что до ее товарища?» а именно он, кстати, после всего одного привала в пути выболтал цележ все, включая сведения о портальщице, он все же отправился в подземные коридоры. И хотя Влад и не одобрял рабство с пытками, жалеть он его не стал. Раз уж взялся заниматься разведкой, выясняя сильные и слабые стороны противника, то про чистоплюйство приходилось забыть. В конце концов, на полученные средства он мог вполне спокойно и комфортно устроиться в городе и начать планировать следующие шаги. Дом он снял неподалеку от центра, в квартале дворфов. Этот вид коротышек предпочитал обитать на поверхности, в больших общинных домах с внутренними дворами. такие крепости в миниатюре, многоквартирник, внешние стены которого не всякой земной артиллерии быстро расковырять получится. Узкие окошки бойницы имелись только на верхних этажах, и Влад выбрал апартаменты именно там, с видом на дворец короля». Сразу по заселении, в довольно просторную комнату, призванный герой усадил эльфийку напротив себя и сказал. «Теперь цалеж нет рядом. И я скажу, что я хочу от тебя. И что ты можешь от этого получить. В нужное время ты должна будешь построить один портал, выбранное мне место. И когда сделаешь это, получишь свободу. Честная сделка. Мой перенос на твою жизнь. Подумай над этим. Времени у тебя полно. А, и еще». «Мне не нравится держать разумного на цепи, как какое-то животное. Но я продолжу это делать, если ты не пересмотришь свое поведение. Слушай твою ругань у меня нет ни сил, ни желания». После чего отвел ее в крохотную коморку для слуг, всего лишь выделенная и отгороженная от основного помещения. Развязал руки, вытащил кляп изо рта и добавил. «Ничего не говори. Ни ответа, ни обычных своих фразочек. Твое молчание сообщит мне». что ты раздумываешь над моим предложением. Продолжение прежнего поведения, наоборот, скажет, что ты отказалась, а значит, не представляешь для меня ценности. В этом случае я просто подарю тебя цалешь. Кивни, если все услышала и поняла». Эльфийка открыла было рот, но сразу же захлопнула его и молча кивнула. «Ну вот и хорошо. А пока сиди здесь. Я вернусь к вечеру. Принесу еды, и мы поговорим». С этим он и ушел, совершенно не беспокоясь о том, что пленница останется одна. Навредить себе или сбежать у нее бы не получилось. Первая, как и магию, блокировал ошейник, а за вторым прекрасно проследят дварфы, мимо которых ей не пройти, а уж те это не позволят чужой собственности свободно разгуливать по внутренним помещениям квартала. Первым делом попаданец хотел просто погулять по городу, узнать его, почувствовать, если угодно. Послушать, что говорят люди, то есть местное население на улицах, что они продают, как проводят свободное время и чем занимаются в рабочие. Еще его очень интересовала система охраны порядка в этом межрасовом обществе и, конечно же, мнение окружающих о правительстве. Все эти данные он планировал собрать дня за два, но оказалось, что можно управиться и за один Здешнее население охотно говорило с прилично одетым орком, с одинаковой легкостью рассказывая как о причинах такой высокой стоимости килограмма капусты, так и о своем отношении к внешней политике Темного Союза. Город оказался настолько мирным, что большую часть сведений Влад получил от стражника Агрына, которому представился подчиненным командира крепости Белый Камень Костоправа, и поставил кружку пива, мол «Мы, стражи, должны держаться вместе и все такое». Здоровяк в простеганной куртке с бронзовыми бляхами поведал о том, что вся эта авантюра с Бетаном была абсолютно никому не нужна, разве что правящему совету. «Сам посудишь, брат Далф», — рассуждал этот фэнтезийный полицейский. «Нет войны, так аж из казны не надо денег на нее выделять. А коли ж этого не происходит, то и украсть выходит неоткуда». Особенности дикции Агрына заставляли призванного героя думать о том, что разговаривает он со скрежещущим камнем, да и понимал он не каждое сказанное им слово. Но общий посыл уловил. Войну с людскими государствами нормальные люди не поддерживали. Однако она была очень по душе полудиким племенам, не желающим оседать и вести цивилизованный образ жизни. И политикам тому самому совету при короле. «А что же сам Бифрон?» — уточнил Влад — Он ты чего хочет? А кто же его поймет? Пробасил Агрин. Звали его, кстати, Булгадж. В смысле? Ты ж брат дал в больше в приграничных пустошах прожил, верно? Вот тот уже нож. Дела то ж тут уж все идут, а дела такие, что короля нашего видать только на праздники. Указ то ж понятно, но выходов как то ж раньше было нет. Как у светлых земли отбили, так и затворился он во дворце. Только ближников до да совет принимает, а больше никого». «Да ты что!» «Так уж оно и есть». Чуть позже эту информацию ему подтвердил нищий гублин, торговка «Змеи на рынке, кентавр посыльный из богатого дома и парочка других персонажей. Сходились они и в том, что война нужна политикам, а людишки пусть себе живут, как хотят. Все, мол, из-за совета, да и те заложники ситуации, по сути. Полудикие племена слишком активно расплодились в последнее время, вот потому и пришлось этот набег организовать. Тех же кентавров взять, или, к примеру, янганов. Охотники верданы тоже были весьма плодовиты и всю свою жизнь связывали либо с охотой, либо с войной. И только ситан-разносчик в таверне, у спуска в коридоры, куда Влад зашел, чтобы оставить Салеш свой адрес в Редосе, Был с этим всем категорически не согласен. По его мнению, король демонов прячется во дворце потому, что боится призванного светлыми героя. И вторжение в бетан устроил, чтобы того уничтожить. Теперь эту всю информацию требовалось проверить у более осведомленных источников. А лучше собственными глазами увидеть и своими ушами услышать. Попаданец намеревался перейти к следующей части плана – проникновению во дворец. «Нет, пока не воплоти, а пользуясь одной из способностей божества сонной смерти — путешествию по снам. Можно было заняться этим сразу же, как снял комнату, но Влад предпочитал делать все поэтапно, степ-бай-степ. Step step. Но на всякий случай он еще пару часов послонялся по улицам, даже посетил местный цирк, не тот, где выходят на арену силачи, а скорее в классическом римском его понимании». то есть посыпанную песком площадку, где разные виды, в том числе и рабы из людей-эльфов, сражались на потеху публики. Здесь он надеялся увидеть в королевской ложе Бифрона, но источники информации не ошиблись, место пустовало. Наконец, закупившись провизией, он отправился обратно в свое временное пристанище. «Меня зовут Эу», — сообщила эльфийка, когда призванный герой выпустил ее из комнаты для слуг и усадил за стол ужинать. «Я согласна на сделку. Куда мне нужно тебя отправить, орк?» «Далф», — поправил ее призванный герой. «Пока никуда не надо. Время еще не пришло». «Мне нужно будет пойти с тобой». «Я бы, конечно, мог оплатить комнату на срок, который тебе потребуется, чтобы восстановить ману, но нет». «Да ты пойдешь со мной, чтобы не закинуло куда-нибудь в пекло, откуда будет выбраться еще сложнее, чем отсюда». «А отсюда тебе? Зачем выбираться?» не поняла эльфийка. «Забудь, неважно. Ешь, а потом иди в свою комнату. Мне нужно вздремнуть, а поэтому уж, прости, придется снова тебя связать. Сделка это, конечно, здорово, но она не помешает тебе сунуть мне нож под ребра, пока я буду спать». «И как после этого мне отсюда уйти? Ключ фраза от ошейника у тебя. Без него я портал построить не смогу. А выйти из здания посреди столицы темных? Нет, спасибо. Я лучше тут посижу». резонно возразила Эу. Позволив себе хоть немного поверить в то, что не останется рабыней орка до конца своих дней, эльфийка немного приободрилась и стала вести себя чуточку свободнее. В частности, говорить. Владу это скорее нравилось, чем нет, однако и заставляло держаться на стороже. Девушка была хороша собой, несмотря на длинные уши, мелкие черты лица и немного звериные глаза. А это, как известно, является главной причиной утраты бдительности. Поспать же ему нужно было срочно. Всю дорогу с Цалиш он только делал вид, что ложится и засыпает. Ведь если бы сделал это на самом деле, темный талант перестал бы работать и Дро увидела вместо орка-спасителя незнакомого человека. Так что на деле он бодрствовал, черпая силы из запасов праны, которыми его щедро снабжали жители протектории. Но организм, как выяснилось, не мог жить только на ней. В последние пару дней призванный герой замечал, что стал рассеяннее и дольше соображает. Поэтому, крепко привязав пленницу к ее кровати, он вернулся к своей и тут же вырубился. Без всяких даров, Зигита. Просто уснул. А проснувшись под утро, снова закрыл глаза. На этот раз уже по делу. Первым делом Влад связался с семьей, которая управляла империей в его отсутствии. Два дня без связи, девчонки уже с ума сходили от беспокойства. Хорошо еще он успел их предупредить, что некоторое время будет вне зоны доступа. А еще здорово, что незадолго до встречи с Цалиш научился собирать всех своих женщин в одном сне, чтобы не мотаться по каждой. Быстро введя всех в курс дела и сняв абстинентный синдром свиноры — ситана уже на стенку лезла — третий день, не видя возлюбленного, он принял доклады. Все хорошо и отключился. Но лишь затем, чтобы сразу же войти в сон верховного мага и Тании Тесария — Клюса. На беседу с ним, впрочем, Влад тоже не потратил много времени. Поручил волшебнику собрать всю информацию по порталам, чтобы, воспользовавшись ей, не оказаться в результате прыжка с Эо у черта на куличках. Снова сменил абонента, теперь на короля Бетана. Затем прошелся по другим монархам, из тех, которым, по мнению шпионки, можно было доверять, и, закончив, наконец, сеансом удаленного управления государством, активировал второй навык бога сна. В результате тренировок он уже мог уходить в астральном теле гораздо дальше, чем в первые разы. Теперь он мог находиться в режиме путешественника по снам около полутора часов. Радиус тоже возрос до трех километров, поэтому, погрузившись в дрему, Влад отправился через утренний город прямо ко дворцу короля демонов. Спокойно миновал стражу на воротах, прошел через внутренний двор, побродил по округе, прикидывая, где могут находиться покои Бифрона, и, определившись, двинулся туда». Первое, что его удивило, что эта часть дворца и не думала спать. По коридорам бегали посыльные, стража не выказывала ни малейшего характерного для раннего утра раздолбайства. Даже большая часть комнат походили на офисные кабинеты, в них сидели представители различных рас и чем-то занимались. Одни вносили записи в толстенные книги, другие читали вслух бухгалтерские документы и доклады разведки. «А это я удачно зашел», — подумал Влад Келлер. «Передо мной, похоже, канцелярия короля. Здесь можно многое узнать». Правда, вскоре выяснилось, что это сделать не так уж просто. Воздействовать на физические объекты своим астральным телом он не мог, а читать скучные, маловажные документы из-за плеча клерков было совершенно непродуктивно. Пришлось отказаться от идеи покопаться в бумагах и продолжить разведывательную миссию. Минут через двадцать ему удалось найти покой короля, который, что характерно, тоже оказался ранней пташкой. И со скучающим видом сидел на совещании во главе большого круглого стола. Кроме него тут находилось еще шестеро разумных. Вид Бифрона стал вторым вызвавшему призванного героя удивление фактом, ведь король демонов оказался человеком. обычным таким азиатским мужичком лет сорока 45 то ли китаец, то ли японец, с хорошо заметным животиком и сверкающий из-под короны черного железа залысиной. — И поэтому я считаю, что мы должны ударить по битанским землям сейчас, когда от нас такого не ждут, — закончил к моменту появления Влада грузный Сетан в богатых одеждах. — А, ага, так я еще и на утренний совет попал, — понял попаданец. «Против!» — поднялся невысокий по меркам этой расы орк, да еще и в старомодных очках. «Это сожрет все резервы бюджета, которые так трещит по швам!» «Но тогда готовьтесь встречать армии людей уже по следующей весне!» — не сдался рогатый. «И мы будем готовы, но я не думаю, что они пойдут войной!» — упрямо наклонил голову очкарик. «Мои шпионы считают иначе!» «Естественно!» «Ведь это твои шпионы!» Король демонов наблюдал за этой руганью своих министров со скукой, не проявляя кроме нее никаких эмоций. Выглядел он так, будто ему это все смертельно надоело, вот только уйти отсюда он не может. Вскоре к перепалке подключились и другие участники совета, при этом совершенно не обращая внимания на правителя. А когда тот вдруг поднялся и открыл рот, посмотрели на него с удивлением. «Я же тут не нужен!» «Какого вы меня сюда притащили, в такую рань? Можно мне уйти?» Владу показалось, что он ослышался. «Король демонов, гроза всех светлых земель, завоеватель и ночной кошмар!» спрашивает разрешение у своих министров. «Это как?» «Сядь, Иоши!» — властно молвил доселе молчавший окман в серой мантии. «Мне что, все это тебе потом отдельно рассказывать?» Сколько раз было уже говорено, ты должен быть хотя бы в курсе того, что делает совет, чтобы случайно не облажаться на каком-нибудь приеме, даже если ничего не понимаешь. — Да что тут непонятного-то? — дернул щекой мужчина. — Одни из вас хотят войны, другие не хотят. Мне вообще пофиг. И все из-за бабла. — Сядь! — надавил голосом сосед Акмана, явно пожилой дроу. «Или мне приказать тебя усадить?» а Злобно и немного обиженно протянул Бифрон. «Достали уже!» Но задницу на кресло все же опустил. Наблюдавший за этим всем призванный герой, только глазами своего астрального тела хлопал. Все выглядело совсем не так, как он ожидал.